Глава 15 Дорогу, пролегающую между территорией завода и обширным пустырем, раскинувшимся на километры вокруг, миновали относительно спокойно. Лишь однажды четверка собак, оторвавших вымазанные красным мордой от чьей-то туши и поднявших головы над высоким бурьяном, заставили путников насторожиться и взять стайку в прицел. Но, затратив секунд пять на оценку намерений друг друга, потенциальные участники вероятного конфликта предпочли разойтись миром. Псины, увидев, что оружие двуногих чужаков опустилось, одна за другой вернулись к своей кровавой трапезе, а люди, искоса поглядывая на заросли сухого пыльного репья, полыни и громадного борщевика, продолжили путь – Темный монстр слева, невозмутимый и величественно скорбный, провожал их, равнодушно взирая изгулкой пустоты своих бетонных доспехов, оглашаемые редкими криками изголодавшихся ворон. — Стас, так кажется, — на секунду оглянувшись, заговорил Леший. — Смотри-ка, неужели запомнил? — Я польщен, — подумал Стас. — Ага. — Ты сам-то откуда будешь? — Из Владимира. «М-м, — промычал Леший, — «не близко, давно промышляешь, порядком. Я это, ну, спасибо сказать хотел за крысу. Ловко ты ее приложил, и вовремя как раз. А то я уже стрелять собирался. Лучше, думаю, ногу себе дырануть, чем заразу какую-то подхватить. Да на здоровье!» «Здоровье», — задумчиво повторил Леший, вздохнув. Эта штука важная Месяца три назад Снова обернулся он И, замедлив ход, поравнялся со Стасом Пришлось мне тут немного лесами Пошариться Заблутал малость Бродил, бродил и выбрил на хуторок Какой-то Захудалый такой, смотреть страшно Избы дырявые все, прогнившие Ни скотины, ни людей на улице Не видать, даже куры не бегают Что, думаю, за дела Пошел дальше по прогону Надо же дорогу спросить у кого-то. Вижу, бабка сидит на заваленке. Хотя хрен там разберет, бабка или не бабка. Сидит, короче, чудо какое. Трепьем все замотанное, сгорбилось. Трясется, будь то вознобий. Запах от нее, бля, кислятиной какой-то несет. Подхожу, значит, осторожно. Дорогу спросить хочу. А чудо это дернулось, смотрит на меня из-под тряпок и говорит... Шел бы ты милок отсюда, беда у нас, хворь напала страшная, померли все, одна я осталась. Приехали, думаю, занесла-то нелегкая. Что ж ты говорю, сука старый бля, табличек не намалевала, что дескать херня у нас такая случилась, а она из под тряпок руки вытаскивает и ко мне тянет. Такой дряни я не видал еще. Черный, в волдырях все, в язвах, а вместо пальцев пеньки гнойные костями наружу. Ух, как я оттуда дернул, и дорога похуй стала, и все на свете, лишь бы ноги унести поскорее. Еще пару месяцев после этого успокоиться не мог. Каждый день себя осматривал. Нет ли гнойника какого? Кошмар, блядь! А что за напасть-то? Да черт его знает, пожал леший плечами. Я тут у Маратовича поспрашивал обтекаемо, чтоб в карантин не упрятал. Так он говорит, будто вирус появился, мутировавший. Типа проказы, только заразнее и тяжелее. По пригороду тоже слухи уже ходят. Народ его называет... Э, дай бог памяти леший задумался, затеяли его там, как-то было. А, вспомнил, чертова копать. Почему копоть? Говорят, что когда человек заболевает, у него на коже пятна черные появляются, как будто подкоптился местами. Со временем он этой копотью целиком покрывается. Гнойники по телу идут, язвы, суставы разрушаются. Быстрее всего сгнивают пальцы. Да так что отваливаются напрочь. Хрящи размягчаются, волосы выпадают, зубы. Под конец сосуды начинают лопаться, и тогда уже все... Длится это поебень недели две, а то и меньше. Вот такая напасть. А нет ли у этой заразы инкубационного периода, Ренат Маратович не говорил, попытался уточнить Стас, буравя, висок, лешего недобрым взглядом. Не. Этими тонкостями я. Не интересовался, бросил тот легкомысленно, однако замедлившийся шаг и неуверенное покашливание сигнализировали о быстром осознании собственной глупости. Впрочем, выводы оба предпочли не озвучивать. Дорога, миновав развалины стрелочного завода, и пустырь, засеивающийся молодыми сосенками, углубилась в лес, наступающий год за годом на бывшую человеческую вотчину, где разошлась надвое.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 Поломанные ветки, примятые иглицы, стрелянная пятерка. Леший, Стас поднял гильзу и, поднеся ее к носу, вздохнул запах пороха, все еще хорошо различимый. Глянька, свежее еще». Странно. Леший присел и, обшарив пальцами влажные иглицы, выудил еще три гильзы. «Гвардейцы?» — высказал свое предположение Стас. «Похоже. Только чего они тут?» «Валили. Грибников здесь раньше вроде не было видно. До и Вербовского километров семь еще. Хрен их знает». Леший покатал гильзы на ладони и швырнул в сторону. «Пойдем-ка мы лучшей стороной», — махнул он рукой вглубь леса. «От греха подальше. Трение с СССРцами имеешь», — поинтересовался Стас, шагая по пятам. Ну, не трения, скорее небольшие разногласия. Усмехнулся тот. Да, и по каким же вопросам ваши мнения разошлись, если не секрет? Все ты ему расскажи. Ты чего-то любопытный такой. Уж не агент ли эссовский? Леша оглянулся на Стаса озадаченного неожиданным поворотом беседы и хмыкнул. Ладно, расслабься, шучу. Рожей ты для эссовца не вышел, хотя. Он прищурился и смерил напарника взглядом. «Может, налопчились уже. А то раньше ведь прикинь, какой цирк был. Сижу я, значит, однажды в кабаке. Отдыхаю культурно. Хари кругом. Да ты сам небось знаешь. И тут подваливает строевым шагом типчик такой гладко выбритый. Чисто свой парень. Бушлатик новенький. Только что со склада. Сапоги начищенные. Хоть на парад». «Подсаживается, значит, напротив, глазками по сторонам так раз-раз, а нету ли типа слежки?» Леши сплюнул и отер растянувшиеся в ухмолке губы ладонью. «Ну, чисто клоун, бля!» «И ко мне так наклоняется. Слышь, — говорит, — ты мужик вроде авторитетный, а я тут недавно совсем подвязок никаких. Не подсобишь в дельце одном, дюже важном. Я при отбашляю без базара сколько нужно». А настроение у меня в тот вечер отменное было. Ну, думаю, хули, жалко, что ли. Доставлю Орликину чудок профессионального удовлетворения. Пусть ощутит себя героем, хоть ненадолго. Спрашиваю, а тебе чомил человек над -то? А он так тихонько-тихонько на ухо. Мне бы, говорит, тротила достать. Килограмма хватит. Куда ж тебе столько, говорю? А он, горе у меня, брат, мести хочу, суки муромские, ненавижу, бля. Корешей моих через хуй кинули, двоих грохнули, троих в казематах гноят, бабу любимую мою Нюрку обесчастили восемь раз. В душу плюнули мне, падлы, подорвать сучар хочу, чтоб наутро их прогнившее наружу вывернуть. Поможешь? И смотрит, жалобно-жалобно, а меня <смех>, наржач уже пробивает, я и говорю. «Ну, ёпть, где ж ты раньше-то был? У меня тут этого добра хоть жопой кушай. Кило тебе отвесить, значит?» Кивает подлюга, <смех> лыбится, небось, мечтает уже, как пистолетиком наградным. За поимку врага щеголять будет перед девками. <смех> «Пять золотых это стоит, говорю, по одному за шашку». «Не вопрос, — отвечает, — только я сначала на пробу возьму, а то вдруг товар порченный. Ты шашечку притарань, рассчитаемся, а остальные, коли нормально, все, завтра сторгуем». И монетку из кармана вынимает. «Ну, думаю, ладно. Раз за этот цирк еще и платит, чего бы не отработать. Сиди, — говорю, — здесь. Сейчас все организуем». «А сам на кухню. Там купил у посудомоек мыло кусок старый, чтоб запаха особо не было». Обернул его аккуратненько в бумагу из-под сала, и вполне себе пристойная шашка получилась. Приношу, значит, эту херню засланцу нашему. Тот взял так, покрутил сознанием дело, бумажку отогнул, на ладошке взвесил. Ну, сразу видно, бля, сопер прирожденный и в говне взрывчатку опознает. Добро, говорит, завтра здесь будь, тогда и с остальным порешаем. Золотой мне отдал, мыло забрал и ушел довольный. «Уж не знаю, приходил он на следующий день или коллеги ему все-таки на месте объяснили, чем кусок мыла от куска тротила <свят> отличается. Но думаю, что при разговоре с начальством товар мой хлопчику сильно пригодился». <свят> <свят> «Да», — усмехнулся Стас, — «злая шутка, но хорошая». «Ага, только боюсь, что агент юмора моего не оценил. Теперь вот стараюсь с гвардейцами одной дорогой не ходить». По мере удаления от заброшенной тропы растительность становилась все менее и менее густой. Смешанная молодая поросль из елей осин, сосен и берез постепенно сменилась чисто хвойной, а еще метров через пятьдесят тщедушные, тощенькие сосенки уступили место солидным, в два обхвата толщиной мачтовым великанам, давним обитателям здешних мест, еще помнившим,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 «Что там?» – поинтересовался Стас негромко, припав глазом к резиновой накладке прицела. «Чуть левее смотри», – подсказал леший, – «на пригорке». «Вижу». Вдалеке среди деревьев, блуждая в просветах между стволами, появлялась, исчезала из виду и снова появлялась одинокая, медленно бредущая фигура в лохмотьях. Человеческая фигура. Руки безвольно висели по швам, голова болталась из стороны в сторону, чертя подбородком по груди, иногда запрокидывалась назад. Тогда руки, существа, немного приподнимались, ощупывая воздух растопыренными пальцами, и голова, словно под действием внутреннего рычага, возвращалась обратно. Длинные свалявшиеся волосы почти полностью закрывали лицо, висяло с кутами грязной пакли.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 отправился левее в сторону противоположную неспешному продвижению обманчиво заторможенного существа. «Обойдем!» Обходить пришлось долго. Гребник, проковыляв метров десять вправо, развернулся, влекомый какими-то таинственными позывами, и почапал обратно, упал, скатился кубарем с холма, чем сам того, не ведая, резко сократил расстояние между собой и парой людей, вынужденных в результате закладывать крюк гораздо длиннее, чем планировалось. — От же падла! — возмущался себе под нос леший, карабкаясь по склону оврага. — Мотается туда-сюда, как говно в проруби. Говорили ведь мне умные люди, чтоб купил винторез. Как бы сейчас хорошо было, пальнул тихонечко в башню и дальше пошел. Не, пожадничал. Пушка дорогая, патроны дорогие, теперь вот ползай тут, кругами. Несмотря на далекое от удачного начала, остальная часть пути, занявшая около двух часов, протекла относительно спокойно, хоть и нелегко. Грибники в поле зрения больше не попадали, встречались пару раз только борозды, оставленные на земле их волочащимися ногами. Относительно ровная местность, позволяющая быстро продвигаться вперед, постепенно сменилась слабо пересеченной, с небольшими холмами и овражками, пробираться через которые было уже не так легко. А когда перепады высот подобрались к 4-5 метрам, стало совсем тяжко. Широченные овраги, заваленные упавшими деревьями, представляли наибольшую сложность, являя собой Настоящую, нерукотворную полосу препятствий, не уступающую крепостным рвам, устроенным по всем правилам фортификации. «Ты как там?» — спросил Леший через плечо. «Живой?» «Да вроде». Тяжело дыша отозвался Стас, перелезающий через очередной исполинский сосновый ствол, усеянный острыми обломками веток, грозящими в пиццу, в мясо. «Это цветочки еще!» — обнадежил Леший. «Вот когда...»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 «Что-то растительность здесь больно странная», — кимнул Стас на зловещую картину, развернувшуюся впереди. «Как бы дозу не поймать в этом лесочке. Замеряли уже. Нету тут радиации. Так говорят, по крайней мере. Сам-то я со счетчиком не лазил. Хотя, может, на глубине где-то и фонит, грунтовые воды там и все такое. От чего то ведь вымахали эти уроды деревянные». Леший закончил осматривать через оптику нижележащую территорию, встал и отряхнулся. Ладно, некогда нам тут пейзажами любоваться. За мной давай. И повнимательнее. Грибники в развалинах страсть, как любят норы устраивать. Стас, держа автомат на готове и, озираясь, шел следом за Лешем по занесенному иглицами и красноватой землей асфальту, некогда проезжей части центральной улицы, различимому сейчас лишь местами, там, где ветер или шаркающие ноги грибников оставили свой след, высвободив его темно-серую неровную поверхность и вкраплениями щебня. Тротуары, отделенные бордюрами, пропали под наносной почвой. Сами бордюры превратились в земляные валики, поросшие травой. Куча гниющих иголок, сметенных ветром, лежали под уцелевшими стенами, на которых то тут, то там красовались выбоины от пуль и осколков. Обрывки полуистлевшей ткани, висящие на арматуре, колыхались, расправляя свои выцветшие грязные полотнища при каждом порыве ветра, гуляющего по развалинам, заглядывающего в давным-давно опустевшие дома, будто надеясь найти там кого-то, и грустно забывающего, встречая лишь запустение. — Э, Стас! — шепотом позвал Леший и указал рукою на странный предмет, лежащий возле темной дыры одного из четырех подъездов длинной пятиэтажки, грозящей в любую минуту обрушиться. — Глянь-ка! Что это? — Это чей-то последний шанс. Они подошли ближе, и Стас, присмотревшись, опознал в искореженном ржавом куске металла АК-74. Ствольная коробка была изрядно помята, деревянный приклад расколот, магазин отсутствовал, а на треснувшем цевье виднелись четыре продолговатых темных пятна. Где-то позади, в торе с тоном ветра, бродящего по пустым коридорам, раздался низкий гортанный вой, тягучий и жалобный,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 Рельефные буквы, которые сообщали по редким посетителям. Центральная районная онкологическая клиника города Муром. Министерство здравоохранения РФ. Оторвались вроде. Сипло выговорил лешей, глотнул из фляги и включил фонарь. Ну что, пойдем. Он толкнул стволом дверь протяжно скрипнув, отворилась и впустила незваных гостей в просторный холл, скудно освещенный пробивающимися сквозь доски лучами. Желтые световые пятна фонарей принялись обшаривать темное, пахнущее сыростью помещение. Прямо у входа лежала куча сломанной мебели, шкафы, стол, остатки дивана, стеллажи — Их разбухшие и покоробленные панели были проломлены чем-то тяжелым, на некоторых остались следы от удара топором. Кафельный пол усеивали изорванные больничные карты, выдранные из них листы, перемешанные с вездесущими иглицами, шуршали и пускались в хоровод всякий раз, как через дверь врывался очередной порыв ветра. Облупившаяся синяя краска висела на заплесневелых стенах,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 Чудовище с пугающей скоростью вскочило на ноги и метнулось вперед, намереваясь впечатать стрелка в притаившийся у того за спиной несгораемый шкаф. Стас, целя грибников в живот, нажал на спуск. Очередь прошила чудовище по диагонали от паха до ключицы, последней пули снеся кусок черепа над ухом. Тварь отлетела метра на два, упала посреди холла и забилась в конвульсиях». Темная горячая кровь, испуская пар в холодном воздухе, выплескивалась наружу, тут же размазываемая по кафельной плитке отчаянно колотящимися руками и ногами. Вытаращенные глаза бешено вращались, незрячи глядя в потолок, из черной дыры рта вырывалось бессмысленное бухтение, прерывистое и жуткое На секунду Стасу почудилось, будто среди этой тарабарщины проскочило какое-то слово, и он прислушался, но короткая очередь заглушила бормотание грибника, разметав его голову по полу. «Козлина!» Леша сплюнул в сердцах, отвесив слабо подергивающемуся трупу увесистого пинка. «Ты как?» поинтересовался Стас. «Знатно он тебя приложил». «Нормально!» Леша перешагнул через тело и поднял из лужи крови свой фонарь. «Бля, все, сука, перемазал. Сам-то цел?» — обратился он к Стасу. «Ну, легче стал, патронов на десять». «Это ты дешево отделался». «Да, еще одно спасибо за мной». «Себе оставь», — бросил Стас, рассматривая изрешеченный труп. «А он точно больше не встанет?» «Нет, без башки даже гребеньки не живут. Ладно, хорошее это говно разглядывать». Леший достал из-под сумка флакон с какой-то прозрачной жидкостью, отвинтил пробку и разбрызгал половину содержимого по мертвецу и вокруг него. э занервничал Стас, — «я бы на твоем месте подумал, прежде чем поджигать». «Тут бумаги кругом полно. Пожар устроить хочешь?» «Ничего я поджигать не собираюсь. Это уксус». Леший сунул бутылек Стасу под нос, и тот, поморщившись, отпрянул. «Фу, бля, вонь какая!» Вот и грибникам тоже не нравится, в отличие от запаха крови. А значит, пожрать они всей толпой не припрутся, пока мы с тобой по подвалу лазить будем, так? Не знаю, тебе виднее. Это точно. Леший положил вонючий флакончик в карман и направился к коридору. — Ты идешь или нет, натуралист? — Иду, иду. Длиннющий коридор, шедшего от хола в обе стороны, имел только два окна — смотрящих на заросшие раскидистыми соснами двор, так что естественного освещения здесь сильно недоставало. Проемы по стенам вели в не менее темные комнаты. Большинство дверей было снято с петель и приколочено к окнам. Столы и кушетки, железные кровати с панцирными сетками – все было превращено в баррикады, подпирающие собой импровизированные щиты. «Кто это от кого здесь оборонялся?» озвучил Стас давно родившуюся мысль. «Чего говоришь?» – переспросил Леший, осматривая из коридора очередную комнату на предмет обжитости грибниками. «Все эти баррикады, заколоченные окна, от кого они, да хрен его теперь разберет? Вербовский до войны-то особняком стоял. Этакий анклав Мурома посреди леса. А уж как с выблетками океанскими обменялись ядерными презентами». Так о нем и вовсе забыли на какое-то время, я думаю. Что тут творилось, теперь уже и не расскажет никто. Но, похоже, к местным пациентам у многих имелись серьезные претензии. Почему? Что почему? Почему претензии имелись? Вот ты, блядь, дотошный. Я же сказал, не знаю. Хорош трепаться. По сторонам лучше смотри внимательнее. Может, тут еще какая тварь засела». Медленно перешагивая через кучи разнокалиберного мусора, иногда подозрительно похрустывающего, Леший со Стасом добрались до конца коридора, где обнаружилась ведущая вниз лестница, также заваленная всяким хламом. «Последний рубеж обороны?» — выдвинул гипотезу Стас. «Похоже!» — согласился Леший и, осторожно нащупывая подошвой более-менее надежную опору, пошел на штурм баррикады. «Ты пока здесь стой!» — обратился он к Стасу. «Я как перелезу позову». «Хорошо». Ядри, твою уроды, бля!» Проклиная строителей незамысловатой фортификации, Леший перебрался на другую сторону и неуклюже опустился на пол, гулко звякнув о бетон стальными набойками. «Вроде чисто!» — подал он через некоторое время голос. «Перелазь давай!» Стас закинул автомат за спину и последовал примеру своего напарника, неспешно ступая по шатким, хаотично сваленным в кучу предметам былого интерьера больничных палат и врачебных кабинетов. «Епсет! Темно, как в жопе!» Леши подкрутил фонарь, увеличив ширину светового пятна, и пошел вперед, крепко сжимая рукоять пулемета, висящего на плече. «Ты хоть знаешь, где конкретно эту хреновину искать?» — спросил Стас. «Ну, если информация у Маратыча не ложевая, тогда в кладовой, четвертая дверь направо. Там должен быть здоровенный деревянный ящик с оторванной стенкой. Вот он-то нам и нужен». Стас шагнул следом за Лешем в коридор цокольного этажа, и под ногой у него что-то опять хрустнуло. «Да что тут за...» Он направил фонарь вниз...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 Он повел фонарем вокруг, освещая все новые и новые останки. Глянька, похоже, не все здесь от рака загнулись». Леший поднял еще одну черепушку и ткнул пальцем в длинное рубленное отверстие на лбу. «Да», — Стас присел и посветил на грудину засевшей внутри расплющенной пулей. «Просто бойня какая-то». «И не говори. Я столько костей за раз только на скотомогильнике видал».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 «Хе, -хе, -хе, хе постучал Леший по железному листу. «Какие жадные врачи! Все двери поснимали, а кладовку не тронули. Вот здесь-то, чую, костей больше всего будет!» Гипотеза подтвердилась. Как только луч фонаря проник внутрь помещения, оказалось, что усеянный останками коридор был лишь прелюдией. А здесь, в кладовой, за железной дверью, на которую должно быть так надеялись обороняющиеся,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 Одно только было понятно. Их здесь много, очень, очень много. Мама дорогая, похоже, сюда согнали всех, кто был в клинике, сказал Стас, рассматривая пирамиду из костей. Изобили, как скот. Все почистили, суки. Леший бродил по кладовой, обходя кучи трепья и переворачивая ногой отдельно лежащие черепа,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 Большой метр-полтора в высоту и метр на метр в основании с каркасом из деревянных брусков, обитый фанером, контейнер с таинственным прибором выглядел неплохо сохранившимся для своего возраста. Одна из фанерных стенок была оторвана. Из-под полиэтилена поблескивал осыпанный, раскрошившимся пенопластом гладкий пластиковый корпус медицинского аппарата, название которого Стас так и не смог запомнить. Леший достал нож и, просунув лезвие между брусками, осторожно надавил на рукоять. «Стас, подсоби справа!» Ящик оказался не слишком крепким. Под действием двух импровизированных рычагов гвозди стали медленно выползать из рассохшегося дерева. Кожух отделился от поддона и был грубо перемещен на скопление ржавых кроватей, расположившихся по соседству. хрена себе, дура какая!» — оценил леший габариты аппарата.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 Пенопласт, ранее закреплявший ее, от времени раскрошился, превратившийся в белую труху, и опорой служить уже не мог. Стас чудом успел среагировать и подхватил падающую хреновину на подлете к полу, столкновение с которым грозило хрупкой конструкцией, неминуемую гибель. «Молодец — Молодец! — похвалил леший, неподвижно наблюдавший за падением дорогущего аппарата. — Да уж, — согласился Стас, — тяжелая зараза это наверное, потяжелее будет», — кивнул Леший на белый куб с колесиками. «Ладно, раз ты верхнюю хрень спас, тебе ее и нести. А я уж так и быть, низ попру, лишь бы только он в рюкзак влез. Хорошо еще, что половины рассоединенные, а то, представляешь, сколько бы мы времени тут промудохались. Я вот даже хе, отверку с разными насадками захватил», — посмеялся он. Отвинтить, если что, смогу, а вот хе, с проводом беда». «Не шарю я в этом деле совсем, особенно со штуками довоенными. Дюжи они заумные все». Стас, между делом, уже разложил на полу свой мешок и, аккуратно водрузив в центре неустойчивую конструкцию с монитором, пытался приспособить груз поудобнее относительно лямок, чтобы тот не особо сильно давил на спину. Наконец, придерживая агрегат левой рукой, правой он расправил ткань рюкзака, собранную в складки, и почти полностью закрыл ею ценную ношу, оставив снаружи лишь небольшой кусочек желтовато-белого пластика. А вот у Лешего дела с упаковкой не ладились. «Сучья машина, блять!» — шипел он сквозь стиснутые зубы, безуспешно пытаясь запихать объемистый блок в рюкзак, который уже жалобно потрескивал от несоразмерных усилий, направленных на его растягивание. «Ядрена вошь! Да лезь же ты!» Даже в темноте было заметно, как лицо лешего наливается кровью не столько от натуги, сколько от бешенства. «Зараза! Потише, разорвешь, ведь сейчас пришел Стас на выручку, трещавшему по швам вещь мешку. У тебя загнулось вот с этого края». Он обошел поле боя и, присев, расправил брезент рюкзака, цепляющий один из многочисленных выступов на корпусе агрегата. «Вот, видишь?» Нормально все помещается, и нечего беситься было. Леший напоследок еще раз выругался, со жгучей ненавистью глядя на упрямый аппарат, глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Терпеть не могу, когда так. Не нервничай». Стас примостил поклажу за спину и стоял, подтягивая ремни своего вещмешка. «Нам еще обратно пилить, а ты весь как на иголках. Это у тебя после грибника такой мандраж, что ли?» Нет у меня никакого мандража, огрызнулся Леший. Помоги лучше. Он присел, натянул лямки на плечи и кряхтя поднялся. Снизу поправь. Вот, нормально. Надо было с Мараточи больше денег трясти. Не знал я, что тут гроб такой тяжеленный. О, че, стоишь-то? Двигай наверх, рассудительный. Возвращаемся. Снаружи за время больничного рейда ощутимо потеплело. Туман, устилавший низину, рассеялся. Стас с Лешим, пригибаясь, будто под обстрелом, вышли из здания и быстро, насколько это позволял груз, за спиной направились через Вербовский по уже хоженному пути. Добравшись до угла пятиэтажки, Леший высунулся и осмотрел окрестности. «Нету никого. Пошли». Стас двинулся за Лешим. Беспрерывно крутя головой по сторонам и прикидывая, что случись кому из сонных тварей пробудиться, им двоим нагруженным ценной, но от того не менее тяжелой аппаратурой придется очень туго. Далеко с такой поклажей не убежишь. Останется только встать спиной к спине и принимать бой. А уж если кто-то из них упадет, не сумев вовремя скинуть рюкзак, то будет совсем плохо».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 Кровь, смешанная с частицами раздавленного мозга, заливает асфальт, густой красной лентой бежит вниз к оврагу, распадаясь по пути на десятки багровых ручейков, заполняющих трещины. А тень, вперев безумные глаза в затылок следующей жертвы, уже стоит за спиной. Стас потряс головой, отгоняя бредовое видение, и смахнул рукавом пот. Как только болотного, непривычного еще цвета манжет ушел от глаз перед ними, тут же крупным планом нарисовалась спина Лешего. Тот, подняв руку и издавая странный, призывающий, видимо, к тишине звук, пятился назад. «Что?» – прошептал Стас, переместившись вправо и тоже начал отступать, глядя поверх ствола на улицу. «В кустах!»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 «Ветер в нашу сторону», — пояснил Леший. «Давай-ка назад, по той улице, где больница. обойдем его. Сволочь! Лишь бы ветер не поменялся». «Может, пристрелим лучше?» «Нет! Пока есть возможность обойти, будем обходить». Они отошли к развалинам близ лежащего дома и в пол оборота, следя за тылами, вернулись по параллельной улице к больничному зданию. «Значит так», — начал леший, переведя сбившееся дыхание. «Сейчас идем по прямой к лесу и огибаем вербовские сокраины. В жилую зону больше не суемся. Там, похоже, этих тварей не одна и не две уже. Откуда известно? На земле борозды новые. И ведут они не к тому уроду, который нам попался. Возражений нет, я надеюсь». Стас молча помотал головой. «Тогда вперед». Стараясь держаться подальше от дверных и оконных проемов, более-менее уцелевших зданий и просто от провалов в стенах, Леший со Стасом миновали крайнюю улицу Вербовского и, выйдя к леса, продолжили свой путь на отдалении метров в 70 от ближайших строений. Отмахав в ударном темпе чуть больше половины дистанции, пролегающей вдоль микрорайона, Леший остановился и сел,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 Грохнул выстрел, и на голову посыпались щепки. «Ох ты ж!» – Стас пригнулся и со всей доступной скоростью отполз за толстенную сосну, возле которой сидел. Ептать! Сдурели, что ли?» – заорал и осторожно высовываясь из-за дерева. В ответ на этот закономерный вопрос шесть автоматов застучали на перебой, сдирая кору с громадных мачтовых стволов. «Что за...» – Стас выглянул на секунду – И не особо целясь, дважды выстрелил. «Уходить надо!» «И не думай даже!» — рявкнул леший, увидев, как напарник сбрасывает рюкзак. «Мне деньги за эту хрень обещанные позарез нужны. Если, сука, бросишь, я тебя сам пристрелю!» «Не сможем мы с грузом оторваться!» — прокричал в ответ Стас и рефлекторно отшатнулся от пули, чиркнувшей рядом. «Да что ж за уроды!» «Отобьемся!» «Что?»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 АК-103 кашлянул, прицел ушел вверх, а когда вернулся, лицо уже уткнулось в землю, по капюшону расползлось темное пятно. «Положил одного», — нервозно ощерившись, сообщил леший, откатившийся обратно и меняющий теперь магазин. «И у меня один. Хе-хе, четверо еще. С четырьмя справимся, справимся!» Стас взглянул на лешего и заметил, как губы у того подрагивают не переставая при этом растягиваться в нездоровом оскале. Глаза заиграли кровожадной одержимостью. Поредевшая группа тем временем, отказавшись, видимо, от идеи подавить неприятеля огнем, предприняла попытку отступить. Два бойца схватили металлический контейнер и волоком потянули его в противоположную от врага сторону под прикрытием еще двух автоматчиков, бегло постреливающих по неприятельскому укрытию. «Они уходят», — сообщил Стас, надеясь, что на этом перестрелка и закончится. «Ну уж, хер!» — покачал головой леший и хищно ухмыльнулся. «Давай на счет раз!» «Пусть идут нам раз!» Он кувыркнулся влево, дал короткую очередь, потеряв цели за деревьями, вскочил и пробежал метра четыре до следующего укрытия, откуда снова принялся поливать отступающих свинцом. Стас, выцеливая фигуры, мелькающие в чистоколе леса и активно садящие длинными очередями по позиции лешего, заметил краем глаза, как одна из них согнулась и упала. Второй супостат нырнул за дерево, и временно присмирел, решив, судя по всему, что шкура у него не казенная и новую не выдадут. Теперь только пара бойцов, упрямо волокущая таинственный контейнер, продолжала отстреливаться, неприцельно посылая очередь за очередью из автоматов, висящих на плече и удерживаемых одной рукой. Стас дождался момента, когда несуны попадут в достаточно широкий свободный промежуток между деревьями, и нажал спуск. Пуля угодила одному под правую лопатку, разорвав легкое. И тот, сделав по инерции еще три шага, упал на колени и пополз, отхаркиваясь кровью. Второй, приставленный к контейнеру боец, слыша предсмертные хрипы товарища, бросил свою разом потяжелевшую ношу, явно намереваясь покинуть поле боя скорейшим образом, но не успел. Еще одна пуля, пущенная Стасом, влетела ему в правое ухо и вышло из левого, оставив на светлой коре сочную кровавую кляксу. Уцелевший же автоматчик покидать свое укрытие за деревом не спешил. Стас проверки ради стрельнул по запримеченной сосне и, как только в воздух брызнул фонтан щепок, с противоположной стороны выглянуло плечо, тут же исчезнув за стволом. Убедившись, что память его не подводит, Стас помахал рукой, требуя внимания лешего, залегшего неподалеку. Тот повернул голову и одобрительно закивал в ответ на дальнейшую жестикуляцию, разъясняющую направление обхода. Подкрепив свое согласие, выуженной из подсумка РГН, после чего оба встали и короткими перебежками от дерева к дереву пошли брать в клещи жизнелюбивого стрелка». Но воспользоваться гранатой лешему так и не удалось. Когда до дерева укрытия оставалось уже не больше тридцати метров, нервы у стрелка сдали. Бросив автомат, он с поднятыми руками и криком «Не стреляйте!» выскочил сдаваться на милость победителям. За что? Тут же схлопотал пулю в живот. «Нахуя?» — развел руками Стас, шагая к корчащемуся в муках недобитку. «А нахуя он выпрыгивает, как черт, из табакерки?» – парировал Леший. «Может, у него пистолет где припрятан? Откуда я знаю, что у этого придурка на уме? Слышь, козел!» – двинул он ботинком по спине раненого. «Ты кто?» Тот лишь стонал и корчился, лежа на боку и, хватаясь обеими руками за простреленный живот. «Кто, бля, такой?» – я спрашиваю. Повторил свой вопрос Леший, приставив ствол пулемета к голове бедолаги. «Гвардеец!» — выдавил раненый и продолжил завывать. Леший со Стасом переглянулись. «Я так и думал». Стас сделал шаг, к допрашиваемому. «Зачем стреляли в нас?» «А вы зачем целились?» Срываясь на визг, ответил тот. «Ну, мудак!» — усмехнулся Леший. «Целились в него, бля! Да я тебе башку сейчас отстрелю, скотина тупая!» «Погоди!» — притормозил его Стас. «Пусть скажет, что в ящике!» «А нахрена нам его рассказы? Сами посмотрим». «Ты, конечно, можешь заглянуть, коли смелый, а я вот как-то не особо горю желанием наобумсоваться. Вдруг там сюрприз какой? Или химия ядовитая, а?» Перевел он взгляд на гвардейца. «Что скажешь?» Тот шумно засопел и отвернулся, демонстрируя категорическое нежелание общаться на заданную тему. «Ладно», — Стас вскинул автомат и выстрелил. От неожиданности вздрогнул даже леший, а гвардеец рефлекторно схватился руками за голову, рядом с которой зарылась в землю пуля. Стас нацелил ствол в живот несговорчивому пациенту, приложил раскаленный пламякоситель к рани, дождался, пока вопли умолкнут, и возобновил разговор. «Что в ящике?»